«Очень деликатное предложение стать содержанкой», — фыркнула Настя. «Что, я выгляжу шлюхой, да?» «Нет». «Ты мне нравишься». «Спасибо на добром слове. Нет». «Что нет?» «Мой ответ — нет. Я не собираюсь сидеть, словно мышь под веником. Получится у нас с Илан, не получится, все равно мы будем бороться. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Прозвучало это смешно, наивно, но абсолютно искренне. Я вздохнул. Кажется, спорить тут было бесполезно, и в этот момент от двери донеслось. «Зря вы так, девушка!» Я повторил ту же ошибку, что передо мной совершили Настя с Михаилом. Дверь оставалась открытой, чем и воспользовался незваный гость. Было ему лет сорок, и выглядел он совершенно невинно, грузный в сильных очках с ощутимой залысиной. В руках он неловко сжимал мокрую шляпу. Вы часто видите на улицах людей, которые носят шляпы. Простенький серый костюм в брызгах дождя, заляпанные грязью ботинки и плохо завязанный галстук довершали картину. Такими бывают школьные учителя. Из числа старых холостяков, живущих с мамой и монотонно бубнящих детям, о важности образов Базарова и Обломова. Вот только он был функционалом. «А вы еще кто?» — воскликнул Настя, соскакивая с табуретки. «Что за день открытых дверей?» Я тоже встал, занимая позицию между девушкой и учителем. «Это функционал полицейский», — сказал я. «Наш, московский». Полицейский кивнул. «Вы совершенно правы, Кирилл. Извините, что я так без спроса. Работа такая, вы же понимаете. Меня зовут Андрей. Кстати, очень приятно познакомиться». «Вот и заходили бы в гости», — сказал я, — «башня у Алексеевской, прием круглосуточно. Не получится, увы, далековато, для меня оторвусь от функции. Я по юг-западу работаю, но тут попросили помочь». Андрей виновато улыбнулся. «Собственно говоря, сложившаяся ситуация мне крайне неприятна, в чем-то даже отвратительно». Я посмотрел на Настю. «Ага, губы-то дрожат. Кажется, проняло». «Что вы хотите сделать?» — спросил я. «Мне надо решить вопрос с девушкой». Он виновато развел руками. «Феликс обещал, что она может остаться у меня», — быстро сказал я. «Вы знаете Феликса?» «Нет, но это не важно. Ваш Феликс прав, конечно же. Поймите, я совершенно не против, если такая симпатичная молодая девушка будет жить...» «С вами. Меня послали поговорить с ней и попросить ее быть более благоразумной. Но я, к сожалению, слышал ее высказывание. Очень поэтичное. О мыши, под веником, о жизни на коленях. Давайте попробуем исправить ситуацию». Я доброжелательно улыбнулся. «Вы выйдете за дверь, снова зайдете, а я опять задам Насте вопрос». Мужчина задумался. Потом пожал плечами и с энтузиазмом произнес... «Почему бы и нет? Вы поймите, мне совсем не нравится эта работа. Я ведь историк по образованию, можно сказать, архивная крыса. Сижу в пыльной коморке, листаю старые документы, нахожу в этом огромное удовольствие». «Массу любопытных открытий сделал, между прочим. Опубликовать ничего не могу, в журналах меня тут же забывают, письма не доходят, файлы стираются. Ну, понимаете, обычные наши проблемы. Но ничего, для меня сам научный поиск уже награда. А эта работа, она ведь для совсем другого склада характера людей. Я сейчас». И он вышел. Я посмотрел на Настю. «Клоун какой-то», — тихо сказала Настя. «Это функционал полицейский», — сказал я. Он нас обоих тонким слоем по потолку размажет, поняла? В дверь постучали, и полицейский вошел снова. Стал протирать очки рукавом пиджака. «Настя», — громко сказал я, — «давай-ка плюнем на этих самодовольных снобов земли один. Ты бросишь все эти детские игры в подполье и переедешь ко мне. У меня там есть море и хороший ресторан поблизости». Андрей просиял под щурись, кивнул нацепил очки и выжидающе посмотрел на Настю. «Я тебе уже ответила», — тихо сказала она. «Нет, я не собираюсь мириться с оккупацией». «Ну вот», — горько сказал Андрей, нахлобучил на голову мокрую шляпу. «Почему молодость всегда так глупа и необуздана? Почему мне достается вся эта грязь, вся эта мерзкая погода, все эти отвратительные действия?» Он пошел к Насте, неторопливо вытирая на ходу руки а полы пиджака, будто у него внезапно вспотели ладони. Впрочем, он такой и был весь, мокрый, липкий, то ли от ливня, то ли от пота. «Стойте!» — сказал я. «Андрей, остановитесь! Вы же взрослый, умный мужчина. Она глупости говорит. Я ее сейчас заберу. Она поживет у меня я помнится. «Не могу», — грустно сказал он. «Такова моя функция. Не препятствуйте. Я ударил его в живот». Ногой в прыжке, ударом, который используют только герои восточных боевиков. Андрей отлетел назад к двери. Зашатался, но удержал равновесие. Я уже стоял в стойке. Не знаю, как она называется. Наверное, у мудрых японцев и китайцев как-нибудь доназывается «Пьяный журавль», «Гадящий медведь» или «Глупый функционал». «Ты не прав», — сказал Андрей с обидой. «Ты что делаешь? Мы же свои. Мы функционалы, мы должны помогать друг другу». «Пошел отсюда», — сказал я, — «выметайся». Я ее не... Теперь договорить не удалось мне. Следующие десять секунд мы кружились между колоннами, осыпая друг друга ударами. Я получил несколько очень болезненных ударов в грудь, причем у меня сложилось нехорошее ощущение, что полицейский пытается сломать мне ребра над сердцем. Зато у Андрея очки превратились в крошево торчащих из лица стекол, а на правой руке все пальцы торчали веером под неестественными углами. Более похоже мы не ощущали оба. В какой-то момент я обнаружил, что мы стоим напротив большого французского окна, крепко держа друг друга за руки и пытаясь ударить противникам о стекло. Но у нас обоих это не получается. Дурацкая ситуация, коллега, сказал Андрей, помаргивая. Из правого века у него торчал осколок очков, и я с содроганием понял, что при каждом движении века стекло скребет по глазному яблоку. Я... «Очень далек от своей функции, поэтому значительно слабее, чем должен быть. У нас ничья. Пад!» «Уходи!» — ответил я. «Уходи и оставь нас. Но я не могу. Ты должен меня понять. Я никому ничего не должен!» На лице Андрея отобразилось уныние. «Тогда мы с тобой будем бороться, пока не появится кто-то третий. Верно?» «Верно!» — сказала из-за его спины Настя, и со всего размаха обрушила на его голову чугунный казанок. «Чугунный?» да пусть и алюминиевый казан, это вам не тефлоновая лохань с патентованным многослойным дном. Казан — это тайное оружие азиатов, надежный боевой друг татаро монголов незаменимый спутник и неприхотливого туриста и городского любителя вкусно покушать. Он не нуждается в антипригарных покрытиях сомнительного происхождения и моющих средствах, которые растворяют жир даже в холодной воде, ёршиках и щетках. У бывалого казана нагар заполняет всей его порой и образует гладкую блестящую черную поверхность, хранящую в себе ароматы былых пловов, запеченного мяса, шурпы и всех тех яств, что тот казан видывал на своем веку. В хорошем старом казане самая простая еда превратится в блюдо из сказок «Тысячи и одной ночи». А сам казан со временем становится все тяжелее, неся на своей поверхности антроцитовые следы истории. Этот казан имел знатную историю и был полон плова. И судя по тому, как вольно-рассыпчато взлетел в воздух темно-красный от кунжутного масла рис, сверкающие золотом кусочки моркови, дразнящие ароматные головки чеснока, поджаристые кубики баранины, плов очень неплохой. «Да что там, плов самый настоящий!» У Андрея закатились глаза, он обмяк и осел на пол. «У меня есть знакомый негр, — сказал я, — любит пивными кружками размахивать. Тебя бы с ним свести на ринге». «Я помогла?» — спросила Настя. «Еще как помогла!» — согласился я, начиная с того момента, как сказала, что не смиришься с оккупацией. «Не хочу я врать», — сказал Настя. Обернулась, поставила казан на барную стойку. Я легонько пнул Андрея, историк лежал тихо. Подойдя к стойке, я запустил в казан руку. Смахнув со дна на один край остатки риса и моркови, придавил их всеми пятью пальцами, собрал в комок и, обжигая кончики пальцев еще горячим маслом, отправил пригоршню плова в рот» захлебываясь от аромата и от слюны, невесть откуда заполнивший весь рот, едва смог выдохнуть из себя. «Изумительно вкусно!» С сожалением, оглядев разлетевшиеся по всему полу остатки плова, спросил, «Ты где так научилась плов готовить?» «У меня папа вырос в узбекском кишлаке, его и старики учили плов готовить». «А казанами драться — это национальное узбекское единоборство, национальное женское». Я посмотрел на часы. «Даю тебе три минуты, чтобы собрать вещи, и сваливаем отсюда, если я не захочу». «Я уйду сам», — честно сказал я. «То, что мы победили полицейского, чудо, случайность». Больше она не спорила. Открыла дверцу гардероба, вытащила маленькую холщовую сумку и принялась бросать туда какие-то шмотки. На секунду отвлеклась, чтобы кинуть мне моток нейлонового шнура. «Бери! Зачем?» Настя помедлила, спросила, «А ты хочешь его добить?» Я посмотрел на злополучного историка. Честно говоря, никакой злобы к нему я не испытывал. Две минуты назад я бы без колебаний сломал ему шею, представь себе возможность. Но сейчас, присев на колени, я стянул руки Андрея шнуром за спиной. Потом тем же шнуром связал ноги. Нейлон — не лучший материал для таких целей, слишком скользок. Но я очень старался сделать узлы потуже. «Готово», — сказала Настя. «Ой, нет». Без колебаний, сбросив халатик, она принялась влезать в джинсы. Я хмыкнул, демонстративно посмотрел на часы. «У тебя есть еще 20 секунд». «Нормальный мужик попросил бы не торопиться», — парировал Настя. «Я нормальный, но я жить хочу». За то время, что я провел у Насти, погода испортилась невообразимо. Хлестал холодный дождь, да еще и с сильным ветром. При этом в облаках каким-то чудом появился просвет, и в него светила огромная полная луна. Людей на улице почти не осталось, даже вдалеке у входа в метро никого не было. Водители по такому случаю окончательно забыли про вежливость и неслись по лужам, не снижая скорости. «Лови тачку!» — велел я Насте. «Говори до Алексеевской. Денег не жалей!» «Ты не с машиной?» — удивилась она. Попыталась раскрыть зонтик, но его тут же стало выворачивать порывами ветра. Я и водить-то не умею. А у тебя что, тоже нет машины? Мне Миша с водителем присылал. Красиво жить не запретишь. Я огляделся. Нет, пока тихо. Новых полицейских не видать. Остановился старый жигуленок. Водитель не стал даже допытываться, куда нам и сколько мы заплатим, буркнул «садитесь» и сразу же рванул с места. Я сел на переднее сиденье, настороженно посмотрел на него. А вдруг... Нет, вроде бы человек... Самый обычный, немолодой, задерганный и усталый. «Как во сне смыло-то?» — спросил водитель. «Хляби небесные разверзлись. К утру и вовсе снег пойдет. Гляньте, какое небо красное. А вас, девушка, выжимать можно. Не по погоде оделись». «Ага», — бодро ответила Настя. «Так получилось, пришлось из гостей убегать». «Чего вдруг?» «Козел один напился и полез приставать», — сообщила Настя. «Петя его еле унял. Ну, какое уж после этого веселье?» Опять игры в подпольщиков. Я промычал что-то в меру мужественное, как положено героическому Пете. «То-то я вижу, у вас на скуле синяк намечается», — сказал водитель, мимолетно посмотрев на меня. Я потер скулу. «Нет, слева. Неужто не чувствуете? Хороший синяк будет. С боксером подрался, что ли?» «Будете смеяться с историком». Водитель действительно засмеялся. «История страшная сила. Но рукоприкладство — это редкость. Они обычно росчерком пера работают. Приложить кусок сырого мяса хорошо оттянет». «Я его поцелую, еще лучше подействует», — сказала Настя. Мы обменялись взглядами через зеркальце заднего вида. Настя улыбалась. «Нет, что-то первобытное в отношениях мужчины и женщины осталось до сих пор. Стоит только подраться из-за женщины». — Куда ехать-то? — спросил водитель. — Домой, — ответил я. — До Алексеевской.